Глава 6. Собеседник, который всегда рядом. Нарушить тишину. Если человек хочет осознать смысл себя и окружающего мира, ему необходимо разговаривать с самим собой. Мы совсем немного затронули эту тему в предыдущей книге, но она безусловно нуждается в продолжении и расширении. Пожалуй, не было ещё ни одной лекции, на которой бы меня не спросили: "А что? На самом деле стоит говорить с самим собой, прямо разговаривать, вслух. И правда, человек, который разговаривает с самим собой, выглядит странным, непривычным, а то и не совсем здоровым. Удивительное дело, если вдуматься. Мы готовы разговаривать с кем угодно, только не с самим собой. У великого русского философа Ивана Ильина я прочитал удивительные слова про тишину, Вникните в них. Они не просто красивы, но и очень мудры. Природа никогда не создаёт шума, замечает Ильин. Она учит человека величию в тишине. Молчит солнце. Беззвучно разворачивается перед нами звёздное небо. Мало и редко слышим мы что-либо из сердцевины земли. Милостиво и блаженно покоятся царственные горы, даже море способно к глубокой тишине. Самое великое в природе, что определяет и решает как таковую нашу судьбу, происходит без шумно. Примечание Ильин. Огни жизни. Москва, русская книга 21 век, 2007 год, страница 46. Конец примечания. Может быть, потому что нам хочется быть ближе к природе, для нас молчаливое раздумье, акт боли естественней, нежели разговор самим с самим собой. Впрочем, возможно, мы просто где-то вычитали или нам кто-то нашептал, что раздвоение личности это первый признак шизофрении. А если ещё при этом осмысленно относиться к себе как к другому и беседы с собой вести, Так это просто кашценко получается. Но на самом деле я не видел ни одного человека, который бы мысленно не ввёл сам с собой диалог. Что же получается? Мысленно разговаривать это нормально, а вслух, нарушая величественную тишину пространства нет? Почему, собственно, существует немало людей, которые способны Словно со стороны посмотреть на себя как на другого, возможно, отстранённо проанализировать самого себя. Считается, что это не просто нормально, а даже очень хорошо и правильно. А поговорить вслух с самим собой как с другим проявление болезни? Не странно ли? Многие из нас живут в убеждении, что говорить с самим собой вслух это противоестественно. Так ли это? В книге знаменитого испанского философа и психолога Хосе Антонио Марина я прочёл удивительные слова. Ребёнок на первых порах разговаривает с собой вслух, сопровождая свои действия словами и повторяя на свой лад наставления, с которыми обращается к нему мать. Комментарии, которые делает ребёнок, служат ему для того, чтобы управлять действиями, фиксировать внимание, пожаловаться на трудности, приободрить себя. или в пасть уныния. Примечание. Марина. Воспитание таланта. Москва. Острель. Корпус 2012 год. Страница 201. Конец примечания. Далее учёный приводит монолог девятилетней девочки по имени Джемма. Чтобы заснуть, я разговариваю сама с собой, иногда пою песенки, а иногда рассказываю сказку. А иной раз бывает, что разные части моего ума разговаривают друг с другом. Для детей разговор с самим собой естественен. Напомню, психология исходит из того, что младенец – нравственный образец человека, чью естественность в сосуществовании с миром можно считать эталонной. Чем дальше мы отходим от себя, младенца – тем сильнее на нас влияет социум, и тем менее естественными мы становимся. Говорить с самим собой вслух – это естественная потребность человека, о которой мы постепенно взрослее забываем. Когда мы не были скованы огромным количеством различных условностей, мы не стеснялись это делать. Нам было комфортно вести беседы с самим собой – Это наше прирождённое умение, которого впоследствии мы стали стесняться и о котором постепенно позабыли, так же как позабыли об умении всему удивляться, которым владели в детстве, или о способности общаться с природой, как с равной.